По лестнице он спустился все той же понурой походкой, медленно пересек вестибюль, накинул на плечи шубу и вышел на бульвар, меланхолично помахивая цилиндром. Однако стоило Ирасту Петровичу чуть удалиться от желтого здания с белыми колоннами, как в его поведении произошла разительная перемена. Он вдруг выбежал на проезжую часть и махнул рукой, останавливая первого же извозчика — — Куда прикажете ваше превосходительство? — молодцевато выкрикнул сивобородный Владимирец, углядев под распахнутой шубой сверкающий орденский крест. — Доставим мы лучшем виде. Важный барин садиться не стало зачем-то оглядел лошадку, крепкую, ладную, мохнатую, и ударил носком сапога по ободу саней. — И почем нынче такая упряжка? Ванька не удивился, потому что работал... По московскому извозу не первый год, и всяких чудаков насмотрелся. Они, кстати, и на чай давали щедрее чудаки-то. «Почитай сот в пять солковых», — похвастал он, конечно, малость приврав для солидности. И тут барин в самом деле учудил, достал из кармана золотые часы на золотой уже цепки «Этому алмазному брегету цена самая малая тысяча рублей». Забирай и сани с лошадью мне. Извозчик захлопал глазами и разинул рот, как околдованный, глядя на яркие искорки, что заплясали по золоту под солнцем. Да соображай, живей, прикрикнул сумасшедший генерал, а тот другого остановлю. Ванька схватил бригет, сунул защику, до да цепь не поместилась, повисла поверх бороды, вылез из саней, кнут кинул.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 «Давай еще меняться», — предложил Малохольный, — «твою даху и рукавицы на мою шубу и шапку тоже снимай». Натянул бараний тулуп, нацепил овчинный трюх, а Ваньке сбросил бобра с уконным верхом и нахлобучил замшевый цилиндр. «Да как гаркнет все, чтоб духу твоего здесь не было!» Ванька подобрал полы длинноватой ему шубы и припустил через бульвар, топача латанными валенками, только цепь золотой ниткой болталась возле уха. Фандорин же уселся в сани, почмокал лошади, чтоб не нервничала, и стал ждать. Минут через пять. Из двора обер-полицеймейстерского дома к подъезду подали крытый возок. Появился Пожарский с букетом чайных роз, нырнул в карету, и она тут же тронулась. Следом отъехали сани, в которых сидели двое господ, тех самых Расту Петровичу уже знакомых. Немножко выждав статский советник Залихватский свистнул, дикнул Н ленивая вали, и рыжуха тряхнула расчесной гривой, звякнула бубенчиком, пошла в разбег. Ехали, оказывается, к Николаевскому вокзалу. Там пожарский из кареты выскочил, букет расправил и легко через ступеньку взбежал по вокзальной лестнице. Ангелы-хранители последовали за ним, держа обычную дистанцию. Тогда мнимый извозчик вылез из саней, как бы прогуливаясь, приблизился к воску, уронил рукавицу и нагнулся распрямился не сразу, из-под тяжка поглядел вокруг и вдруг сильнейшим, но из-за молниеносности почти незаметным ударом кулака, переломил крепление рессоры. Карета вздрогнула, чуть покосилась. Кучер обеспокоенно свесился, скозел но ничего подозрительного не увидел, потому что Фандорин уже распрямился и смотрел в другую сторону. Потом, пока сидел в санях, Несколько раз отказался от ездоков с питерского поезда, причем одно предложение было исключительно выгодным, до Сокольников заруб с четвертаком. Пожарский вернулся не один, а с весьма миловидной молодой дамой. Она прятала лицо в розы и смеялась счастливым смехом. И князь был не таким, как обычно, его лицо светилось беззаботностью и весельем. Красотка обняла его свободной рукой за плечи и поцеловала в губы, да так страстно, что у Глеб съехала на бок кунья шапка. Фондорин поневоле качнул головой, удивляясь неожиданностям человеческой натуры. Кто бы мог подумать, что хищноядный петербургский честолюбец способен на столь романтическое поведение. Однако при чем здесь БГ? Стоило князю подсадить свою спутницу в вазок, как тот самым решительным образом просел вправо, и сделалось ясно, что ехать в нем нет никакой возможности. Тогда Ираст Петрович натянул шапку пониже на глаза, поднял воротник и, лихо щелкнув кнутом, подкатил прямо к месту происшествия. «А вот саночки легкие, Владимирские!» — заорал статный советник фальцетом, не имевшим ничего общего с обыкновенным его голосом. «Садись, Ваш благородие, отвезу тебя с мамзелью, куда пожелаешь, и возьму недорого рубчик, да еще полрубчика и четверть рубчик на чай с хорок!» Пожарский мельком взглянул на удальца, потом на скособоченный возок и сказал, «Отвезешь барышню на Лубянскую площадь!» А я, — обратился он уже к приезжей, — сяду к своим обрекам и на Тверской, жду известий. Усаживаясь в сани и накрывая колени медвежьей полостью, красавица сказала по-французски, только умоляя, милый, никаких полицейских штучек, никакой слежки, он обязательно почует. «Ты меня обижаешь, жюли», — ответил Пожарский на том же языке, — «я ведь, кажется, никогда тебя не подводил». И раз Петрович дернул вожжи и погнал лошадку по Каланчевке в сторону Садова С спаской Барышня, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа, сначала мурлыкала какую-то песенку без слов, потом тихонько запела про красный сарафан, голосок у нее был славный и мелодичный. «Лубянк, сударня!» — объявил Фандорин. «Дальше куда?» Она повертела головой туда-сюда, досадливо пробормотала. «Как он не сносен с этой своей конспирацией!» — повелела. «Ты вот что, покатай к меня кругами!» Статский советник хмыкнул и поехал по обводу площади вокруг заледеневшего фонтана и извозчичьей биржи. На четвертом круге с тротуара соскочил какой-то человек в черном пальто и легко запрыгнул в сани. «Я теща прыгну, разбойник!» — заорал Ванька, замахиваясь на шаромыжника кнутом. А пассажир оказался непростой, особенный. Господин Грин — собственной персоной. Только усы светлые приклеил и очки надел. «Это мой друг!» — объяснила красивая барышня. «Его я и поджидала». «Куда едем, Гринчик?» — новый седок велел. «Поезжай через театральный, дальше скажу». — Что стряслось? — спросила пивунья. — Что значит срочное дело? Я все бросил. Предстала перед тобой, как лист перед травой. А может, ты просто соскучился? — в ее голосе прозвучало лукавство. — Приедем потом, — сказал особенный пассажир, явно не расположенный к беседе, поэтому дальше ехали молча. Седаки вылезли на причистенке возле усадьбы графов Добринских, но ворота не пошли и поднялись на крыльцо пристроенного к дворцу Флигеля. Эраст Петрович, выливший подтянуть подпругу, видел, как дверь открыла молодая женщина с бледным, строгим лицом и гладкими, стянутыми в пучок волосами. Все, что предпринял статский советник далее, было проделано стремительно и без малейших колебаний. Будто он действовал не по наитию, а исполнял ясный, тщательно разработанный план. Отъехав на полсотни шагов, Фандорин привязал поводье к тумбе, сбросил дохую шапку в сани, сунул шпажонку под сиденье, а сам вернулся обратно к решетке. Выждав, пока улицы без того немноголюдная совсем опустеет, он ловко вскарабкался по решетке и спрыгнул на землю с внутренней стороны. Быстро перебежал через двор к фалигелю и оказался аккурат под окном с открытой форточкой. Эраст Петрович постоял без движения, прислушиваясь, потом без видимого усилия вскарабкался на подоконник и, сжавшись, пролез в маленькое прямоугольное отверстие, что, несомненно, потребовало виртуозной гутоперчивости. Труднее всего было спуститься на пол, не произведя никакого шума, однако чиновнику удалось и это. Он увидел, что находится на кухне, маленькой, но опрятной и славно натопленной. Тут опять понадобилось прислушиваться, потому что из глубины флигеля доносились голоса. Определив направление звука, Эраст Петрович достал из поясной кобуры свой герсталь-боярд и бесшумно двинулся по коридору. Опять во второй раз за день Раст Петрович подсматривал и подслушивал через приоткрытую дверь Но теперь ни смущения, ни угрозений совести не испытывал, только охотничий азарт и трепет радостного предвкушения. Не все сердечному другу Глебу Масленицу и поучиться у Фандорина он может не только тому, как карту угадывать. В комнате было трое. Давишняя женщина с гладкими волосами сидела у стола в полоборота к двери, и производила странные манипуляции, зачерпывала маленькой ложечкой из банки серую студенистую массу и очень осторожно по несколько капель перекладывала в узкую жестянку, вроде тех, в которых продают оливковую эссенцию или помидорную пасту. И рядом стояли и другие жестянки, как узкие, так и обыкновенные полуфунтовые, «Делает метательные снаряды», — догадался статский советник, и его радость несколько померкла. «Герсталь пришлось убрать. Вряд ли получится произвести арест. Достаточно женщине дернуться от испуга или неожиданности, и от флигеля останутся одни обломки». В разговоре бомбистка не участвовала, беседовали двое остальных. «Ты просто сумасшедший!» — потерянно произнесла приезжая. «У тебя от подпольной работы сделалась самая настоящая мания преследования. Раньше ты таким не был, если уж ты и меня подозреваешь». Сказано это было таким убедительным искренним тоном, что если бы Рас Петрович собственными глазами не видел барышню в обществе Пожарского, то непременно ей бы поверил. Брюнет с неподвижным чеканным лицом, При встрече на вокзале не присутствовал, и все же в его голосе звучала непоколебимая уверенность. «Не подозреваю, знаю. Записки подбрасывали вы. Не знал только заблуждение или провокация. Теперь вижу провокация. Вопросы два. Первый. Кто?» «Второй». Главарь террористов запнулся. «Почему, Жюли? Почему?» — Ладно, на второй можете не отвечать, но первый непременно, иначе убью сейчас. — Если скажете, тогда не убью партийный суд. Было ясно, что это не пустая угроза. Раст Петрович приоткрыл дверь чуть шире и увидел, что сотрудница Пожарского с ужасом смотрит на кинжал, зажатый в руке боевика. — Ты можешь меня убить? — Голос агентки жалобно дрогнул. «После того, что между нами было...» «Неужто ты забыл?» Та, что изготавливала снаряды, звякнула чем-то стеклянным, и Раст Петрович, мельком повернувшийся на звук, увидел, что она закусила губу и побледнела. Грин же, наоборот, покраснел, но металла в его голосе не убавилось «Кто?» — повторил он. «Только правду!» «Нет?» Тогда. Он крепко взял красотку левой рукой за шею, правую уже отвел для замаха. — Пожарский, — быстро сказала она. — Пожарский, вице-директор департамента полиции, а теперь московский обер полицеймейстер Не убивай меня, Грин, ты обещал. Суровый человек, кажется, был потрясен ее признанием, но кинжал спрятал. — Зачем ему? — спросил он. — Не понимаю, вчера, понятно, но раньше. — Об этом меня не спрашивай, — пожала плечами Жюли. Поняв, что немедленная смерть ей не грозит, она что-то очень уж быстро успокоилась и даже стала поправлять прическу. — Я вашими играми в казаки-разбойники не интересуюсь. Вам, мальчишкам, только бегать друг за другом. Из пугачей палите бомбы бросать. Нам бы, женщинам, ваши заботы. «А в чем ваша забота?» — Грин смотрел на нее тяжелым, недоумевающим взглядом. «Что в вашей жизни главное?» Тут уж удивилась она. «Как что? Любовь, конечно. Важнее этого ничего нет. Вы, мужчины, уроды, потому что этого не понимаете». «Из-за любви?» — медленно выговорил самый опасный российский террорист. «Снегирь, Емеля, остальные...» «Из-за любви?» — Юлина морщила носик. «А из-за чего же еще? Мой Глеб тоже урод, такой же, как ты, хоть играет не за разбойников, а за казаков. Что просил, то я и делала. Мы женщины, если любим, то всем сердцем, и тогда уж ни на что не оглядываемся, пускай хоть весь мир летит к черту». «Сейчас проверю», — сказал друг Грин, и снова вынул кинжал. «Ты что?» Взвизгнула сотрудница, отскакивая. «Я же призналась. Что еще проверять?» «Кого вы больше любите, его или себя?» Террорист шагнул к ней, а она попятилась к стене и вскинула руки. «Сейчас вы протелефонируете своему покровителю и вызовете его суда. «Одного? Да или нет?» «Нет!» — крикнула Жюли, скользя вдоль стены. «Ни за что!» Она достигла угла и вжалась в него спиной. Грин молча приблизился, держа кинжал наготове. «Да», — произнесла она слабым голосом, — «да, да, хорошо, только убери это». Обернувшись к сидящей женщине, которая все так же размеренно делала свою опасную работу, Грин приказал... Игла. «Справься, каков номер? обер Оберполицеймейстерство». Носительница странного прозвища, та самая связная, о которой рассказывал Рахмет Гвидон, отложила незаконченную бомбу и встала. Раст Петрович воспрял духом и приготовился действовать. Пусть игла отойдет от смертоносного стола хотя бы на десять шагов, тогда толкнуть дверь в три, нет, четыре прыжка, преодолеть расстояние до Грина, оглушить его ударом ноги в затылок, А если успеет обернуться, то в подбородок, развернуться к игле и отрезать ее от стола. Непросто, но выполнимо. — Сорок четыре. — Всхлипнув, сказала Жюли. — Легкий номер, я запомнила. Увы, игла так и осталась возле своих бомб. Телефонного аппарата Фандорину было не видно, но, очевидно, он находился здесь же, в комнате, потому что Грин, снова убрав кинжал, показал рукой куда-то в сторону. «Вызывайте, скажите очень срочно, выдадите?» «Убью!» «Убью! Убью!» — усмехнулась Жюли. «Какой ты, Гринчик, скучный! Хоть бы вышел из себя, закричал, ногами затопал!» «Какие быстрые переходы от страха и отчаянности к нахальству!» — подумал статский советник, редкостная особа. И оказалось, что он еще недооценил ее дерзость. «Значит, меня ты называешь на вы, а ее на ты!» — кивнула она на иглу. «Так, так, занятная у вас парочка. Посмотреть бы, как вы милуетесь. То-то, наверное, железка о железку лязгает. Любовь двух броненосцев» осведомленная о распущенности нравов, характерной для нигилистической среды. Статский советник этому сообщению нисколько не удивился, но игла вдруг пришла в необычайное возбуждение. Хорошо хоть стояла, а не сидела над бомбами. «Что вы знаете про любовь?» — крикнула она звенящим голосом. «Один миг нашей любви стоит больше, чем все ваши амурные похождения, вместе взятые». Красотке, кажется, было, что на это ответить, но Грин решительно взял ее за плечо и подтолкнул к невидимому аппарату. «Ну?» Далее Жюли скрылась из поля зрения Фандорина, однако ее голос был отлично слышен. «Центральная?» «Барышня, 44-22», — сказал голос безо всякого выражения, а секунду спустя заговорил по-другому напористо, властно. «Кто?» «Дежурный адъютант Келлер?» Вот что, Келлер, мне немедленно нужен Глеб Георгич. Очень срочно. Жюли, этого довольно он поймет. Ах так? Да, непременно. Звяканье трубки, о рычаг. Еще не прибыл. Адъютант сказал, что ожидается не позднее, чем через четверть часа. Что делать? Через четверть часа позвоните еще, сказал Грин. Раст Петрович беззвучно попятился от двери, потом обернулся и быстро покинул дом тем же путем, каким вошел. Рыжая стояла на том же месте, только даху, с треухом кто-то успел прибрать, знать, плохо лежали. Интересную картину могла наблюдать воскресная публика, гуляющая по Причистенскому бульвару. мучались мимо извозчички сани. А в них стоял солидный господин в мундире и при орденах, по разбойниче свистел и настегивал кнутом неказистую мохнатую лошадку. Еле успел. Столкнулся с Пожарским в дверях обер полицеймейстерства. Князь был возбужден и явно спешил. Нежданной встречи не обрадовался, бросил на ходу. «После, раст, после. Ключевой момент настает». Однако статский советник ухватил высокое начальство железными пальцами за рукав и подтянул к себе. «Для вас, господин Пожарский, ключевой момент уже настал. Пойдемте-ка в кабинет». Поведение и тон произвели должное впечатление. Глеб Георгиевич взглянул на Фандорина с любопытством. «Как мы снова на вы?» «Раст! Судя по блеску в глазах, ты узнал что-то очень интересное. Хорошо, пойдем». «Но не доли пяти минут». У меня неотложное дело. Князь всем своим видом давал понять, что времени на долгие объяснения у него нет. Сам не сел и Фандорину не предложил, хотя мебель в кабинете уже расчехлили. Раст Петрович, впрочем, садиться и не собирался, ибо был настроен воинственно. — Вы — провокатор, двойной агент, государственный преступник, — сказал он в холодном бешенстве, проскочив и П, и Д, и Г, — Без единой запинки. Это не Диана, а вы сообщались с террористами из боевой группы посредством писем. Вы погубили Храпова. Вы сообщили боевикам про Петросовские бани. И про сугроб нарочно сказали неправильно. Хотели от меня избавиться. Вы предатель. Предъявить доказательства? Глеб Георгиевич смотрел на статского советника все с тем же выражением любопытства. С ответом не торопился. — Пожалуй, не нужно, — ответил он, подумав. — Верю, что доказательства у тебя есть, а времени на препирательство я не имею. — Мне, конечно, очень интересно, как ты докопался, но это ты мне расскажешь как-нибудь после. Так и быть, продлеваю продолжительность нашей беседы с пяти минут до десяти, но больше не смогу. Так что переходи сразу к делу. — Ладно, я провокатор, двойной агент и предатель. Я устроил убийство Храпова и целый ряд других замечательных штук, вплоть до пары покушений на самого себя. Что дальше? Чего ты хочешь?» Раст Петрович опешил, так как готовился к долгим и упорным запирательствам. И от этого вопрос, который он собирался задать в самую последнюю очередь, прозвучал жалковато, да еще и с заиканием. «Но зачем? Зачем вам понадобилась вся эта интрига? Пожарский заговорил жестко, уверенно. «Я человек, который может спасти Россию, потому что я умен, смел и лишен сантиментов. Мои враги многочисленны и сильны. С одной стороны фанатики бунта, с другой тупые костные борвы в генеральских мундирах. Долгое время у меня не было ни связи, ни протекций. Я бы все равно выбился наверх, но слишком поздно». А время уходит, его у России осталось совсем мало. Вот почему я должен торопиться. БГ, мое приемное дитя, я выписывал эту организацию, обеспечил ей имя и репутацию. Она дала мне уже все, что могла. Теперь пришло время поставить в этой истории точку. Сегодня я уничтожу Грина. Слава, которую я создал этому несгибаемому господину, поможет мне подняться еще на несколько ступеней, приблизит меня к конечной цели. Вот суть короткой, без украшательств. Довольно? И все это вы делали ради спасения России? Спросил Фандорин, но его сарказм на собеседника не подействовал. Да. И, разумеется, ради самого себя. Я себя от России не отделяю. В конце концов, Россия создана тысячу лет назад одним из моих предков, а другой триста лет назад. Помог ей возродиться. Пожарский сунул руки в карманы пальто, покачался на каблуках. И не думая, Раст, что я боюсь твоих разоблачений. Что ты можешь сделать? В Петербурге у тебя никого нет». Твой московский покровитель не звергнут. Никто тебе не поверит, никто тебя не услышит. Кроме косвенных улик и предположений, ты ничем располагать не можешь. Обратишься в газеты? Не напечатают. У нас, слава богу, не Европа. Знаешь, доверительно понизил голос Глеб Георгиевич, у меня в кармане револьвер. И нацелен он тебе в живот. Я мог бы застрелить тебя прямо сейчас в этом кабинете. «Объявил бы, что ты агент террористов, что ты связан с ними через твою евреечку и пытался меня убить. При нынешнем положении дел мне это легко сойдет с рук, еще и награду получу. Ну, я противник излишеств. Тебя незачем убивать, потому что ты мне действительно не опасен. Выбирай, Раст, или играешь со мной по моим правилам, или выставляешь себя дураком. Впрочем, есть и третий путь». Который, возможно, подходит тебе более всего. Промолчи и тихо уйди в отставку, по крайней мере, сохранишь достоинство, которое тебе так дорого. Так что ты выбираешь? Играешь, дуришь или молчишь? Статский советник сделался бледен, брови задвигались вверх и вниз, задергался тонкий ус. Князь не без насмешки наблюдал за этой внутренней борьбой, спокойно ожидая ее исхода. — Ну? — Хорошо, — тихо молвил Раст Петрович. — Раз ты этого хочешь, я промолчу. Вот и прелестно, — улыбнулся триумфатор, взглянув на часы. Десять минут не понадобилось, хватило и пяти. А насчет игры подумай. Не зарывай таланта в землю. Не уподобляйся ленивому и лукавому рабу, о котором пишет святой Матфей. С этими словами обер полицеймейстер направился к двери. Фандорин дернулся, открыл был рот, остановить его, но вместо окрика с его уст сорвались тихие два слышные слова Злом, зло искореняя.